Не может же невольно не сознавать он, что этот розыск должен задеть его, что царевич не утаит его деятельного участия, а между тем какая-то неясная надежда все шепчет ему ласковые речи о благополучном исходе, о скромности царевича и о том, что розыск будет только одной формой, направленной единственно к оправданию важной государственной меры» отстранения от законного права прямого наследника. Последним письмом, которое теперь лежит на столе только что распечатанным и прочтенным, Баклановский извещает о назначенном 3 февраля Общем собрании государственных чинов для присутствования при отречении царевича и о предстоящем потом перевозе его из Кремля в Преображенское. Этот перевоз ясно сам собою говорит о серьезности розыска, следовательно, о неминуемой ответственности самого Александра Васильевича, о необходимости скорее скрыться, бежать куда-нибудь за границу, в какой-нибудь глухой уголок, куда никогда не проникнул бы зоркий царский глаз. Но в то же время ему становится так невыносимо больно расставаться со всем добром своим» которая стоила немалых трудов и которым не упустят воспользоваться доброжелатели, не менее тяжело расставаться и с женою, да и зачем же спешить, когда может все еще устроиться и беда может обойти его. Колеблется Александр Васильевич, теряет энергию, начинает не доверять самому себе, начинает искать помощи и совета. В тяжелом раздумье Александр Васильевич едет к брату своему, Ивану Васильевичу. Будет его в самую полночь и просит научить его уму-разуму. Спросонок Иван Васильевич долго не мог понять, чего от него просит брат. Долго не мог понять отрывистой скороговорной речи и, наконец-то, уловив общий смысл полученных известий, высказывается решительно. «Чего что думать-то? Одно средство — бежать!» Какой-нибудь пас достать нетрудно. Бежать? Бежать нехитро, колеблется Александр Васильевич. Да как потом-то? Что потом-то? Как это? Первое, пожитков лишишься. Конфискацию учинят. Царь рад будет воспользоваться чужим добром. Что по ценней захвати с собой. Всего не захватишь. Земли тут, дворы, лавки. Послушай, брат, Да тебе что дороже, пожитки или своя голова? Полагаю, голова дороже. Ну, положим, все твое имущество конфискуют. Так может, ненадолго? Сам знаешь, каково стало здоровье у государя. После все вернешь с лихвою. Оно, конечно, так, а все жаль. Думаю и то, что все может еще обойтись. И весь этот розыск только один показ для народа, для вида предлог к отстранению. Да если и взвалит что, так разве у меня нет ума извернуться? Эх, Александр, Александр, точно ты ослеп. Разве не знаешь государя? Если он примется, тогда всего доберется и голову тебе первому снесет. Александр Васильевич, хорошо зная государя, не мог не сознавать справедливости слов брата. Но, несмотря на это, ослепленный самоуверенностью и обольщенной надеждою, все еще колебался. «А как же жена здесь останется?» — снова нашел отговорку Александр Васильевич. «С собой ее взять не могу, и оставлять здесь на злобу врагов тоже нельзя». «Э, брат, об жене не тревожься. Всякая молодая и смазливая баба всегда выйдет из воды сухой, а твоя и подавно. Не беспокойся». С тоски по тебе не помрет, а полезной тебе, пожалуй, еще может быть. Да если бы истасковалась, так разве нельзя после, когда все успокоится, уехать за границу лечиться?» Наконец Александр Васильевич решился бежать. Наскоро простившись с братом, он быстро вышел из кабинета с твердым намерением дома собраться и в ту же ночь и с рассветом, не простившись с женой, выехать. Благопас пас был в запасе. Но на этот раз судьбе угодно было распорядиться иначе.